Глава 7. Еда Помимо старения, детророждения и инфекционных заболеваний у эволюции энтропии нашлась для нас еще одна злая шутка: Постоянная потребность в энергии. Массовый голод издав был частью человеческой судьбы. Ветхий Завет рассказывает о семи годах голода в Египте. В Новом Завете. Голод – один из четырех всадников апокалипсиса. Даже в середине XIX века неурожай мог обернуться внезапной катастрофой для самых благополучных уголков планеты. Йохан Норберг цитирует детские воспоминания современника одного из своих предков о зиме 1868 года в Швеции. «Мы то и дело замечали, что мать тайком плачет. Для матери... Это непростое испытание, когда ей нечем накормить собственных детей. Часто можно было видеть, как исхудавшая, измученная голодом детвора, бродила от фермы к ферме, выпрашивая хотя бы пару хлебных корочек. Однажды к нам пришло трое. Они плакали и молили дать им что-нибудь, лишь бы утолить муки голода. Нашей матери со слезами на глазах пришлось сказать им, что у нас есть только крохи хлеба, которые нужны нам самим. Когда мы, дети, увидели страдания в их молящих глазах, мы разревелись и стали просить мать поделиться с ними хотя бы им этими крохами. Она неохотно согласилась, и чужие дети, с жадностью проглотив еду, направились к следующей ферме, до которой было не близко. На завтра всех троих нашли мертвыми, между нашей фермой и соседской. Историк Фернан Бродель документально показал, что до начала нового времени Европа страдала от голода каждые несколько десятилетий. В отчаянии крестьяне собирали недозревшее зерно, ели траву и человеческую плоть или стекались в города, где попрошайничали на улицах. Даже в лучшие времена многие получали большую часть калорий из хлеба и жидкой каши, и едва ли в достатке. Экономист Роберт Фогель писал в книге «Избавление от голода и преждевременной смерти» 1700-2001 «The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100» что энергетическая ценность среднего рациона во Франции начала XVIII века была такой же, как в 1965 году в Руанде. На тот момент – самой голодающей стране мира. Многие из тех, кто не голодал, были слишком слабы для работы, что обрекало их на нищету. Голодные европейцы тешили себя кулинарной порнографией, вроде рассказов о стране какань, где на деревьях растут блины, улицы вымощены булками, жареные просята, разгуливают с воткнутыми в спину ножами, чтобы их было легче резать. А вареная рыба сама выпрыгивает из воды людям под ноги. Сегодня мы сами живем в какане, и наша проблема не недостаток, а избыток калорий. Как подметил комик Крис Рок, это первое в истории общества, в котором толстеют бедняки. С типичной для первого мира неблагодарностью критики современного общества, когда они не заняты борьбой с фэдшеймингом, Стандартами худобы в модельном бизнесе или расстройствами пищевого поведения возмущаются эпидемии ожирения с пылом более уместным в случае массового голода. Ожирение, несомненно, проблема общественного здравоохранения, но по историческим меркам иметь такую проблему довольно приятно. Что же происходит в остальном мире? Массовый голод, который на Западе часто ассоциируют с Африкой и Азией, определенно перестал быть приметой современности. Индия и Китай испокон веков были уязвимы для голода, поскольку основным продуктом питания для миллионов людей там был рис, полив которого зависел от переменчивых муссонов и ненадежных растительных систем. Кроме того, его нужно было перевозить на огромное расстояние. Бродель цитирует воспоминания голландского купца который оказался в Индии во время голода 1630-1631 годов. «Люди бродят тут и там», — пишет он, не имея пристанища, покинув свой город или свою деревню. Их состояние видно сразу же. Глубоко запавшие глаза, бесцветные губы, покрытые пеной, иссохшая кожа, под которой проступают кости, живот, висящий словно пустой мешок. Иные плачут или воют от голода. Другие в агонии валяются на земле. К этому добавляются обычные драмы. Оставление жен и детей, продажи детей родителями, или же родители, чтобы выжить, продают себя сами. Коллективные самоубийства. Изголодавшиеся люди вскрывают животы мертвых или умирающих и поедают их внутренности. Наш купец продолжает. Сотни и сотни тысяч людей умирали, так что страна была вся покрыта трупами, оставшимися без погребения. От них шло такое зловоние, что воздух был наполнен и зараженным. В одной деревне человечина продавалась на рынке. Однако за последнее время мир добился еще одного удивительного и мало кем замеченного достижения. Несмотря на бурный рост населения, развивающиеся страны теперь способны себя прокормить. Самый очевидный пример – Китай, где 1 миллиард 300 миллионов населения в среднем имеет доступ к 3300 килокалориям на человека в день, что по нормам правительства США соответствует потребностям высокоактивного молодого мужчины. Миллиард жителей Индии получает в среднем по 2400 килокалорий в день. Это норма для высокоактивных молодых женщин и активных мужчин среднего возраста. В Африке средний для континента показатель находится посередине – 2600 килокалорий. График, на котором представлено количество килокалорий, доступных населению очень разных развитых и развивающихся стран, а также мира в целом, демонстрирует тенденцию, знакомую нам по предыдущим графикам. Повсеместная нужда до XIX века, затем стремительный рост в Европе и Соединенных Штатах на протяжении последующих двух веков и, наконец, последние десятилетия, когда развивающиеся страны сокращают разрыв. Показатели на этом графике, приведенном в печатном варианте книги, представляют собой среднее арифметическое. И они могли бы давать неверное представление о человеческом благополучии, если бы росли только за счет богатых людей, которые едят все больше и больше, если бы не толстел никто, кроме мамы Кас. Отсылка к тексту песни Крики Эллой группы The Mamas and The Pappas. К счастью, эти цифры отражают рост доступности продовольствия для представителей самых разных социальных слоев, в том числе и беднейших. Когда недоедают дети, замедляется их физическое развитие, и на протяжении жизни они больше других подвержены риску заболевания и смерти. Следующий график показывает долю детей с задержкой роста в нескольких характерных для своих регионов странах, для которых мы имеем данные за наиболее длительный период. Хотя доля таких детей в бедных странах, вроде Кении или Бангладеш, все еще чудовищно велика, Мы можем увидеть, что за последние два десятилетия она сократилась вдвое. Еще больших успехов добились такие страны, как Колумбия и Китай, где не так давно доля детей с задержкой роста тоже была довольно высока. Следующий график, показывающий уровень недоедания в 1990-2015 годах, предлагает еще один взгляд на том, как мир накормил голодающих. Там показана доля недоедающих, то есть получающих недостаточной еды на протяжении года или более в пяти регионах третьего мира и в развивающихся странах в целом. В развитых странах, данные по которым не представлены, эта доля не поднималась выше 5% за весь рассматриваемый период, что статистически неотличимо от нуля. Хотя 13% недоедающих людей в развивающихся странах, это все еще слишком многое, но это уже не 35%, как было 45 лет назад, и не 50%, а именно таким был усредненный показатель для всего мира в 1947 году, который тут тоже не показан. Учтите, что эти цифры лишь выражены в процентах доли. Население земного шара за эти 70 лет выросла на почти 5 миллиардов человек. То есть мир не только сокращал долю голодающих, но и обеспечивал продовольствием миллиарды новых ртов. Все реже встречается не только хроническое недоедание, но и массовый голод. Бедствие, которое уносит людские жизни в огромных количествах и приводит к многочисленным случаям истощения. Состояние, при котором вес больного – опускается на два стандартных отклонения ниже среднего. И кваши Оркера – недостатка белков, от которого вздувается живот, как у детей на фотографиях, ставших символами голода. В 2000 году экономист Стивен Дивером так охарактеризовал прогресс, достигнутый человечеством в 20 веке. Уязвимость к массовому голоду была фактически устранена во всех регионах, кроме Африки. В Азии и Европе голод как проблема эндемического характера остался в прошлом. От мрачного клейма голодного края избавились Китай, Россия, Индия и Бангладеш. С 1970-х годов эта проблема существует только в Эфиопии и Судане. Кроме того, была разорвана связь между неурожаем и голодом. Все недавние продовольственные кризисы, связанные с засухами, или наводнениями, были оперативно разрешены совместными усилиями местных властей и международных гуманитарных организаций. Если эта тенденция сохранится, то 20-й век станет последним столетием, когда десятки миллионов людей гибли от отсутствия доступа к продовольствию. Пока что эта тенденция в самом деле сохраняется. Голод все еще встречается в том числе среди беднейшего населения развитых стран. А массовый голод имел место в 2011 году в Восточной Африке, в 2012 году в Сахеле и в 2016 году в Южном Судане, наряду с близкими к массовому голоду ситуациями в Сомали, Нигерии и Йемене. Но по числу жертв эти кризисы несравнимы с регулярными бедствиями предыдущих веков. Всего этого не должно было произойти. В 1798 году Томас Мальтус объяснил, что частые в его эпоху случаи массового голода неизбежны и что дальше будет только хуже. Если численность населения не контролировать, она растет в геометрической прогрессии. Средства существования увеличиваются только в арифметической прогрессии. Даже поверхностное знание математики покажет превосходство первой силы над второй. Тем самым он хотел сказать, что попытки накормить голодных приведут к еще большей беде, поскольку тем народят еще больше детей, которые, в свою очередь, будут обречены на голод. Не так давно мальтузианский подход казался влиятельным, как никогда. В 1967 году Уильям и Пол Пэддоки выпустили книгу «Голод 1975», «Famine 1775», а в 1968-м Пол Эрлих написал труд под названием «Популяционная бомба», «The Population Bomb», в котором провозгласил, что битва за то, чтобы накормить все человечество, окончена, и предсказал, что к 1980 году от голода умрут 65 миллионов американцев, и 4 миллиарда прочих жителей планеты. Читатели журнала New York Times Magazine познакомились с военно-медицинским термином триаж «экстренная сортировка раненых» на тех, кого можно спасти, и тех, кто обречен, и достойными философского семинара рассуждениями на тему того, допустимо ли с моральной точки зрения выбросить кого-то за борт с переполненной шлюпки, чтобы она не перевернулась и не погибли все. Эрлих и прочие защитники окружающей среды требовали прекращения продовольственной помощи безнадежных, по их мнению, странам. Роберт Макнамара, президент Всемирного банка с 1968 по 1981 год, препятствовал финансированию любых инициатив в области здравоохранения, если вопрос не касался непосредственно контроля над численностью населения поскольку медицина способствует снижению смертности и, как следствие, бесконтрольному демографическому росту. Программы по ограничению рождаемости в Индии и Китае, особенно китайская политика «Одна семья, один ребенок», подталкивали женщин к стерилизации, абортам и болезненной установке внутриматочных спиралей, которые увеличивают риск инфекционного воспаления. Где же в математику Мальтуса вкралась ошибка? Если посмотреть на первую кривую из его утверждения, то, как мы уже знаем, она не обязательно бесконечно растет в геометрической прогрессии, так как при повышении своего достатка люди заводят меньше детей, не опасаясь за их выживание. В то же время массовый голод не очень надолго замедляет рост населения. В такие периоды в первую очередь гибнут детям и старики, а когда условия нормализуются, выжившие быстро восстанавливают демографическую ситуацию. Как говорил Ханс Рослинг, нельзя остановить рост населения, позволив умереть бедным детям. Если же мы посмотрим на вторую кривую, выяснится, что производство продуктов питания может расти в геометрической прогрессии, если мы применяем знания, чтобы увеличить полезную отдачу от каждого участка земли. С момента зарождения сельского хозяйства 10 тысяч лет назад люди с помощью селекции генетически модифицировали растения и животных так, чтобы их было как можно проще разводить и употреблять в пищу, и чтобы нам доставалось как можно больше калорий и как можно меньше токсинов. Дикий предшественник кукурузы был травой с несколькими жесткими зернами. Дикая морковь на вид и вкус напоминала корень одуванчика. Дикие предшественники многих фруктов были горькими, едкими и твердыми, как камень. Сообразительные крестьяне совершенствовали ирригацию, сельскохозяйственные орудия и органические удобрения. Но последнее слово все равно оставалось за мальтусом. Только в эпоху просвещения и промышленной революции люди поняли, как выгнуть эту кривую резко вверх. В «Путешествиях Гулливера Джонатана Свифта» 1726 год король Бромдин Гнега в разговоре с главным героем так описывает этот моральный императив. «Всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе. Вскоре после этого, как видно на графике, описанном ранее, колосьев в самом деле стали выращивать больше. Это стало результатом так называемой аграрной революции в Британии. Вслед за севооборотом и усовершенствованием плугов и сеялок, пришла механизация, когда ископаемое топливо заменило мышечную силу человека и животных. В середине XIX века 25 работников могли собрать и вымолотить тонну зерна в день. Сегодня один человек за рулем зерноуборочного комбайна делает это за 6 минут. Машины решают и другую проблему, по определению присущую продовольствию. Как знает любой садовод, в августе созревает одновременно много кабачков, но потом они быстро гниют или их съедают вредители. Железные дороги, каналы, грузовики, зернохранилища и холодильники сглазывают пики и провалы в предложении, а информация, заложенная в ценах, помогает добиться его равновесия со спросом. Но поистине колоссальный прорыв совершила химия. Буква «Н» латинского алфавита в слове «спонж» – по которому в американских школах учит запоминать химические элементы в составе наших тел. Соответствует азоту, важнейшему ингредиенту белков, ДНК, хлорофилы и молекулярного аккумулятора энергии АТФ. Атомы азота в огромном количестве присутствуют в воздухе, но там они связаны по два. Отсюда химическая формула Н2. Их сложно разделить, чтобы растения могли их использовать. 1909 году Карл Бош доработал, изобретенный Фрицем Габером процесс по вытягиванию азота из воздуха при помощи метана и водяного пара. В результате в промышленных масштабах получаются удобрения, которые можно использовать вместо огромного количества птичьего помета, ранее требовавшегося для возвращения азота в истощенную почву. Два этих химика возглавляют список ученых 20 века Спасших наибольшее число жизни в истории, с показателем 2,7 миллиарда человек. Так что забудьте про арифметическую прогрессию. За прошедший век урожайность зерна на гектар шла резко вверх, тогда как реальные цены на него резко падали. Уму непостижимо, как много мы сэкономили. Если бы сегодняшние объемы продовольствия нам приходилось выращивать по технологиям, Эпохи до изобретения азотных удобрений дополнительно распаханная была бы территорией размером с Россию. В 1901 году в США на среднее часовое жалование можно было купить меньше трех литров молока. Век спустя за час уже можно заработать на 15 литров. Количество прочих продуктов питания, которые можно купить на часовое жалование, также выросло во много раз. С полукилограмма сливочного масла до почти двух с половиной килограммов, с дюжины яиц до 12 дюжин, с килограмма свиной вырезки до почти двух с половиной килограммов, и с четырех килограммов муки до двадцати двух. В 1950-х и 1960-х годах еще один спаситель миллиардов жизней, Норман Борлоук, перехитрил эволюцию, и положил начало зеленой революции в развивающихся странах. В природе растения тратят много энергии и питательных веществ на формирование деревянистого стебля, который поднимает их листья и соцветия выше тени от соседних сорняков и друг друга. Как фанаты на рок-концерте, они стараются высунуться повыше, но лучше видно все равно никому не становится. Так всегда работает эволюция. Недальновидная цель ее отбора – благополучие индивидуума, а не вида в целом. Не говоря уже о каких-то других видах. С точки зрения крестьянина, высокая пшеница мало того, что расходует энергию на несъедобные стебли, при использовании удобрений колос тяжелеет настолько, что стебли все равно ломаются. Борлоук взял эволюцию в свои руки. Он скрестил тысячи образцов пшеницы, Я отобрал потомство с короткими стеблями и высокой урожайностью, устойчивая к ржавчине злаков и нечувствительное к продолжительности светового дня. После нескольких лет немыслимо монотонного труда Борлоук вывел сорта пшеницы, а позже кукурузы и риса, во много раз более урожайные, чем их предшественники. Благодаря выращиванию этих сортов, с применением современных методов орошения, удобрения, Возделывание культур Борлоук практически в одночасье превратил Мексику, а затем Индию, Пакистан и прочие подверженные массовому голоду страны в крупнейших экспортеров пшеницы. Зеленая революция продолжается. Теперь ее называют самым тщательно охраняемым секретом Африки: в форме совершенствования сортов сорга, проса, маниока и клубнеплодов. Благодаря зеленой революции. Миру теперь нужно меньше трети площадей, которые раньше требовались для производства того или иного объема продовольствия. Еще одним свидетельством изобилия является тот факт, что с 1961 до 2009 года территория под посевами увеличилась на 12%, тогда как объем произведенного продовольствия на 300%. Наша способность выращивать больше еды на меньшей площади не только помогла нам побороть голод, но и в целом положительно сказалась на планете. Несмотря на свое букалическое очарование, фермы – это биологические пустыни, которые отнимают место у лесов и лугов. Теперь, когда в некоторых регионах мира возделанных земель стало меньше, площадь лесов умеренной зоны заново начала расти. Об этом явлении мы еще поговорим в главе 10 Если бы эффективность сельского хозяйства оставалась неизменной на протяжении последних 50 лет, для производства сегодняшнего объема продовольствия пришлось бы расчистить и распахать территорию размером с США, Канаду и Китай. Ученый-эколог Джесси Осубелл пришел к выводу, что мир сейчас достиг пиковой площади сельскохозяйственных угодий. Возможно, нам уже никогда не понадобится столько земли, сколько мы обрабатываем. Как и все достижения прогресса, зеленая революция с самого своего начала попала под шквал критики. Высокотехнологичное агропроизводство, говорили недовольные, расходуют ископаемое топливом и грунтовые воды, используют гербициды и пестициды, подрывая традиционное натуральное сельское хозяйство биологически противоестественное и приносит деньги корпорациям. Учитывая, что им были спасены жизни миллиарды людей и что благодаря ему массовый голод отправился на свалку истории, мне кажется, что цена эта вполне разумная. Более того, нам не обязательно придется платить ее вечно. Прелесть научного прогресса в том, что он никогда не обрекает нас на использование одной единственной технологии. Но постоянно разрабатывает новые, которые создают меньше проблем. К этой динамике мы обратимся в главе 10. Генная инженерия сейчас может за несколько дней достичь того, на что у крестьян прошлого уходили тысячелетия, и на что Борлоук потратил годы немыслимо монотонного труда. Генно-модифицированные культуры имеют более высокую урожайность и содержат больше жизненно необходимых витаминов. Они устойчивы к засухам, засолению почв, болезням, вредителям и гниению. Им нужно меньше земли, удобрений и трудовых затрат. Сотни исследований, все крупнейшие научные и медицинские организации мира, а также более сотни нобелевских лауреатов засвидетельствовали их безопасность. Что неудивительно ведь негенно-модифицированных культур не бывает. Однако традиционные защитники окружающей среды с их, как выразился эколог Стюарт Брант, привычным равнодушием к голодающим, затеяли крестовый поход против генно-модифицированных растений во имя защиты людей. Не только сытых гурманов в богатых регионах мира, но и бедных крестьян в развивающихся странах. Этот протест исходит из священного, хотя и бессмысленного понятия естественности, в результате чего его адепты осуждают генетическое загрязнение и игры с природой, восхваляя настоящую еду, которая производится экологичными методами. Таким образом, они наживаются на примитивных представлениях о врожденности и загрязнении, царящих среди несведущей в науке публики. Удручающие опросы показывают, что примерно половина из нас верит, что у обычных помидоров нет генов, а у генно-модифицированных есть. Что ген, внедренный в растение, может попасть в геном съевшего это растение человека, и что если поместить один из генов шпината в апельсин, то апельсин станет на вкус как шпинат. 80% опрошенных высказались в поддержку закона, обязывающего производителей указывать на этикетках что их продукция содержит ДНК. Бренд пишет: "Осмелюсь предположить, что движение в защиту окружающей среды, нанесло своим противостоянием генной инженерии больше вреда, чем любое иное наше заблуждение. Мы лишаем людей еды, препятствуем развитию науки, причиняем ущерб природе и отнимаем важнейший инструмент у наших врачей". Столь резкое высказывание бренда обусловлено в частности тем, что сопротивление выращиванию генно-модифицированных культур произвело наиболее губительный эффект в той части мира, которая могла больше всего от них выиграть. Природа немилосердно наделила Африку к югу от Сахары бесплодными почвами, переменчивой интенсивностью осадков и малым числом удобных бухт и судоходных рек. Исторически там так и не сформировалось, достаточно широкая сеть автомобильных шоссе, железных дорог и каналов. Как и в случае всех прочих аграрных регионов, почва там была истощена, но в отличие от остального мира в Африке ее не восстановили при помощи искусственных удобрений. Выращивание генно-модифицированных культур, как уже имеющихся, так и выведенных специально для этого района, в сочетании с современными технологиями, вроде беспахотного земледелия, И капельного орошения могло бы позволить Африке обойтись без использования более инвазивных методов первой зеленой революции и в то же время полностью устранить пока сохраняющийся там дефицит продовольствия. При всей важности сельского хозяйства продовольственная безопасность зависит не только от него. Массовый голод случается не только когда еды мало, но и когда люди не могут ее себе позволить когда армии лишают их доступа к ней, или когда правительству все равно, сыто население или нет. Пики и провалы на описанном ранее графике, отображающем смертность из-за массового голода в 1860-2016 годах, показывают, что победа над голодом не была чередой уверенных подъемов эффективности сельского хозяйства. В XIX веке массовый голод обычно вызывали засухи и болезни растений. Но в колониальных Индии и Африке его усугубляли бездушие, некомпетентность, а иногда и намеренные действия чиновников, не испытывавших филантропической заинтересованности в благополучии подданных. К началу XX века колониальная политика стала более чуткой к продовольственным кризисам, а достижения в области сельского хозяйства нанесли значительный удар по голоду. Однако позже кошмарная череда политических катастроф приводила к отдельным случаям массового голода на протяжении всего оставшегося столетия. И 70 миллионов людей, погибших в результате массового голода в XX веке, 80% стали жертвами насильственной коллективизации, карательной конфискации, и тоталитарного центрального планирования при коммунистических режимах. Речь идет о периодах голода в СССР после Октябрьской революции, Гражданской войны и Второй мировой войны, Сталинском голодоморе на Украине в 1932-1933 годах, Большом скачке Мао-Дзедуна в 1958-1961 годах, нулевом годе Полпота В 1975, 1979 годах и совсем недавнем трудном походе Кемчиныра в 1990-е первые постколониальные правительства стран Африки и Азии часто принимали модные в идеологическом отношении, но катастрофические с точки зрения экономики решения о массовой коллективизации сельского хозяйства, ограничения импорта с целью развития самодостаточности и искусственном занижении цен на продукты питания, от которого выигрывали, оказывающие большое влияние на политику горожане, но страдали крестьяне. Когда в этих странах начинались гражданские войны, а это случалось часто, в дополнение к разрушению системы продовольственного снабжения, обе стороны могли использовать голод как оружие, иногда при пособничестве, покровительствовавших им сверхдержав. К счастью, с начала 1990-х необходимые для изобилия предварительные условия начали складываться на все большей части планеты. Когда секреты производства огромного количества еды уже раскрыты, а инфраструктура, необходимая для его транспортировки, уже создана, для победы над голодом, нам остается побороть бедность, войны и автократические режимы. Давайте взглянем, какого прогресса мы достигли в противодействии каждому из этих бичей человечества».